Глава 42. Карина «Проголодалась с похмелья!» Участливо улыбнулся Макс, заметив мой взгляд, направленный на пирожные. «Держи, подкрепись!» И сунул мне в руки коробку с эклерами. «Бегать босиком ночью по саду, это вам не шутки!» «Ха-ха!» С каменным лицом парировала я. «Возможно, ты ожидала, что я принесу тебе на завтрак бокал горячительного?» «Мутит, наверное, после вчерашнего!» Он сочувственно качнул головой. «Сушняк не мучит. «Ха!» — прищурилась я. «Как смешно!» Но Эклер взяла. «Могу я войти?» Радов бесцеремонно шагнул на порог. «Это моя спальня вообще-то!» — напомнила я, преграждая ему путь. «И я не одета!» «Меня устраивают оба пункта!» Игриво дернул бровями Макс и потянул ко мне свои руки. «Эй!» — дернулась я, пытаясь увернуться от его объятий. «Держи себя в узде!» Посмотрела на него с подозрением. А ты чего вообще приперся ко мне в такую рань? Да еще и с эклерами. Не любишь эклеры? нахмурился Радов. Нет, качнула я головой. Терпеть не могу. Любит, любит, еще как! Раздался из-за спины голос подруги. Макс извернулся и толкнул дверь. Та То отворилась так, что ему стало видно матрас, на котором она возлежала. Привет, не ног! махнул он ей рукой. Гляжу, ты уже при параде. «Так зачем пришел?» Напомнила я ему и бросила хмурый взгляд на Орлову. Та расплылась в улыбке, явно готовая перейти на сторону зла и впустить этого козла в огород, то есть этого незваного гостя в мою спальню. «Поговорить с тобой пришел». Радов наклонился плечом на косяк двери и обвел мою фигуру самодовольным взглядом. «О чем?» «Не впустишь? Не узнаешь?» Улыбнулся он. «Как всегда в своем репертуаре». Я закатила глаза. Сделала это с таким профессионализмом, чтобы он сразу понял. На меня его обаяние давно не действует Так о чем? Радов подался вперед, и мое сердце замерло. А он всего лишь протянул руку и убрал мелкую пушинку с моей футболки. «Разве ты забыла, что мы все вместе сегодня едем в дом у моря?» Низким голосом промурлыкал он. «Я невольно забыла, как нужно дышать». Поежилась от его близости и решительно мотнула головой. Нет, не забыла! А что прямо с утра? Все уже собираются. Его пальцы снова бессовестные по-хозяйски снова пробежались по моему плечу. Скатали невидимый катышек и небрежно отбросили в сторону. Я смотрела на его руки, точно загипнотизированный удавом кролик. А ты тут при чем? сглотнула. Еклеры! насупилась я для вида. Как это? Макс наклонил голову и подмигнул. «Ты же мой компаньон, ночные поиски топора не забыла?» «Чёрт!» — покраснела я, вспоминая неловкую ситуацию и идиотский забег по саду. «Так могу я принести завтрак своему компаньону или нет?» Его взгляд нагло блуждал по моим обнаженным ногам. «Можешь», — перехватила я его. «Тогда где же кофе? Не полагается к завтраку?» «Если хочешь, принесу». Выпрямился он, засовывая свои бесстыжие руки в карман и шорт. «Только придется подождать минутку. Идет?» «Тогда жду», — согласилась я. Вытолкала его и бесцеремонно захлопнула дверь прямо перед его носом. «Ого!» — усмехнулась Ниночка. «Круто ты с ним!» Я ждала, что Макс постучится, но за дверью стало тихо. А затем послышались удаляющиеся шаги. «Значит, либо Радов отправился за кофе» либо мысленно послал меня ко всем чертям и ушел насовсем. Меня, если честно, устроил бы второй вариант. «Мой запас любезности исчерпался», — объявила я, откладывая эклеры на столик и направляясь к шкафу, чтобы переодеться. «А я думала, в твой МВМЖ!» — сказала Нина, откидываясь на подушку. «Что еще за МВМЖ?» «Мужчина всей моей жизни, в данном случае твоей жизни». «Пф!» — фыркнула я. «Вот еще!» И про себя улыбнулась. Но даже принес мне эклер. Заботится. «Даю руку на отсечение, что так и есть», уверенно заявила Нина. Я стащила футболку через голову, достала из шкафа платье, надела и поправила подол. «Ты бы не говорила так часто про свою руку», предупредила я. «Мой дед однажды заявил, что зуб дает, что бабушка а окажется неправа. В итоге запнулся, упал, ударился, а потом 20 лет ходил с золотым зубом». Мне не грозит, я знаю, о чем говорю. Подруга завела руки за голову и уставилась в потолок. Этот парень так смотрит на тебя, как на меня никто в жизни не смотрел. Точно тебе говорю, у меня нюх на такое. Я подошла к зеркалу и поправила волосы. подергала себя за щеки, чтобы появился румянец. Мне хотелось выглядеть свежей и красивой. А потом вдруг и очень не кстати вспомнила про свадьбу-устроительницу с внушительным бюстом. Пусть смотрит на свою Алису. — сказала я и обиженно поджала губы. Или как там ее зовут? — Так они что, встречаются? — заинтересовалась Нина. Я пожала плечами. — Наверняка. — То есть ты точно не знаешь? Она даже поднялась на локтях. — Нет, конечно. — А почему не спросишь у него? — А зачем? Мне стало не по себе. — Как будто мне это интересно. Ниночка расплылась в улыбке и рухнула обратно на подушку. Если ты будешь с таким же выражением лица говорить ему, насколько он тебе безразличен, то выдашь себя моментально. «Нина!» — возмутилась я, хватая зубную щетку. Мне хотелось успеть привести себя в порядок до возвращения Радова. Я подошла ближе и наклонилась над ней. «Ты реально думаешь, что я хочу быть с ним?» Мой прием с закатыванием глаз выручал меня не раз, но теперь я натолкнулась на насмешливый взгляд подруги. «Тренируйся перед зеркалом, дорогуша!» «Может, тогда он и поверит», — засмеялась Нина. «Лично я нет. У тебя сейчас в глазах а На лице написано «Боже, какое прекрасное утро!» Максимка заявился ко мне с пирожными, а я послала его за кофе, еще немного, понабиваю себе цену, а потом он меня поцелует. Нина перестала изображать меня и жестко нахмурила брови. «Детский сад, штаны на лямках». «Он меня уже целовал», — с горечью выдала я и потупила взор. «Вчера». Нина вытаращила на меня глаза, затем поднялась, вцепилась мне в плечи и с силой повалила на матрас. «Правда, правда? Он тебя поцеловал? А ты что?» Она обняла, затем отпустила меня, снова обняла, затем снова уронила меня и прижала ладонями к полу. «Я хочу знать всё! Как он это сделал? Как ты ему ответила? Где был твой язык, где его? Как он тебя трогал? Что сказал? Все, все, все. Ее глаза горели, и мне ужасно не хотелось расстраивать подругу. Она так радовалась за меня, явно больше, чем я сама. Радов поцеловал меня вчера на берегу после того, как я спрыгнула с утеса. «Ты что?» — Нина ухватилась за сердце. «То есть ты?» «Фить?» — она изобразила падающий самолет. Девушка так и застыла с открытым ртом. «Да?» — кивнула я мечтательно. «А он за мной?» — и показала жестом то же самое. «Фить?» Подруга повалилась на подушку, имитируя головокружение или обморок. Затем резко поднялась, едва не ударившись со мной головой, и воскликнула. А дальше? А дальше мы немного поругались, улыбнулась я, прокручивая в уме события прошлого вечера. И он меня поцеловал. А потом я его оттолкнула, и мы снова поругались. «М -м, идеально!» идеально! сложила лодочкой ладошки Нина, а затем строго посмотрела на меня. Ну ты дура, конечно. Я дура! «Это еще почему?» — удивилась я. «Оттолкнула-то! Ты его зачем?» — развела руками подруга. «Я, ну, я не знаю». Мои плечи поднялись и безвольно опустились. «Потому что испугалась, да?» — с жаром принялась объяснять ей. «Испугалась, что снова будет больно, что я снова влюблюсь в него, и окажется, что для него это ничего не значит, что снова буду лишь одной из тысячи, а мне так не нужно». «Я хочу быть единственной, я хочу...» «Да что там у вас такое стряслось?» Перебила меня Нина, тяжело вздохнув. «В прошлом имею в виду, что между вами произошло?» Я поникла, раздумывая, рассказать или нет. И в этот момент в дверь настойчиво постучали. «Эй, Злюка, открывай!» Послышалась из коридора. «А вот и кофе прибыл!» Улыбнулась Нина. Она погладила меня по руке, а затем откинулась на подушку. «Притворись, что сплю, а ты иди. Погуляй с ним по саду, выпей кофе, заведи его куда-нибудь подальше». Подруга закрыла глаза и зевнула. «Повали под дерево, да засоси хорошенько». «Нина!» — рассмеялась я и толкнула ее в бок. «Я именно так бы и сделала!» — пробормотала она, натягивая на себя одеяло. Похоже, Орлова решила спать прямо в одежде. «Даже не сомневаюсь!» — улыбнулась я. Встала, отложила зубную щетку и открыла дверь. «Твой кофе, вредина!» — ухмыльнулся Радов, протягивая мне чашку. «Тсс!» — цыкнула на него я. Взяла кофе, прикрыла дверь и поманила его за собой по коридору. «Куда?» «Идем!» — «Идём». сделала глоток из кружки. «Ой, горячий!» — упрекнула Макса, зажмуриваясь. «Вообще-то нужно говорить спасибо, Зимина!» — недовольно заметил Радов. «Да, точно!» «Уверен?» — я свела брови к переносице. «Совершенно уверен!» — отозвался он задумчиво. Я обернулась с целью улечить его. Так и было. Он шел сзади, бесцеремонно пялись на мою задницу. Обнаружив, что пойман, Макс даже не смутился. Многозначительно дернул бровями и послал мне одну из своих самых наглых улыбок.